Глава 30. Торжественное шествие. Три месяца продолжалось следствие по делу ломбардца. Допрос и пытки вынудили его во многом сознаться и назвать сообщников. С каждой неделей росли списки подозреваемых в заговоре лиц и показания свидетелей. Нити тянулись от солдаи к Скуто, от Кафы к Бахчисараю. Они тянулись и дальше за море, к берегам турецкой Пафлагонии, к Синопу и Трапезунду, к берегам Зихии и Золотого Рога. Каждый новый допрос, каждое новые показания все шире и шире раскрывали перед Генегро ужасающую картину грабежей, убийств, предательств, измен республики. Покушение на его жизнь было лишь ничтожным звеном в цепи преступлений, опутавших всю Газарию. Братья Дагуаско, предусмотрительно переселившиеся из Скута в Кафу, с тупой настойчивостью и злобой продолжали вести борьбу со своим исконным врагом, ненавистным им консулом солдаи, и сами запутались в сетях коварных сарацин. Узнав о провале заговора и учитывая вес Денегро в глазах протекторов, Капские чиновники закопошились в страхе разоблачений. Один за другим, под благовидными предлогами, являлись консулы синдики и выпытывали подробности следствия, всячески ища возможности поставить самого Денегро в положение обвиняемого в слабом управлении округом, в потворстве опасному для республики местному населению. Консул хорошо понимал что перед лицом действительной опасности личные счеты и интересы должны быть отброшены, а все внимание должно быть обращено на оборону солдаем. Дни были считанными, и поэтому он полагал, что не время сейчас придавать огласке все добытые сведения. И снова пришлось ему выдержать несколько столкновений со слишком ретивым в этих делах Сантинелли. «Неужели, ваше милости, на этот раз вы воздержитесь от открытого оглашения и пощадите злейших врагов республики?» — восклицал Сентинелли. «Воздержусь, Сентинелли», — спокойно отвечал Денегро. «Воздержусь, чтобы не вызвать совсем лишние сейчас суматохи. Вы хотите, чтобы мы с вами стали причиной народных волнений, Повторение 70-го года?» И мне, и вам, и всем честным сынам нашей Родины надо оставаться на своих местах, а трусливая суматоха господ синдиков может, в конце концов, привести к перемещению нас с вами на другие посты. Правитель в их руках и слабоволен, он поступит по их указке. Кто же защитит тогда нашу солдаю? Нет, Сентинель, я не уступлю вам и на этот раз». «Довольно будет с нас и одного купца из Бергамо!» Этот разговор происходил в один из первых дней апреля, когда Динегро скрепил своей подписью приказ о казни ломбарца В горных лесах отцвели подснежники, голубые пролески и светло-желтые цветочки кизила. На полянах краснели пионы, а в прогретых солнцем ущельях цвели фиалки, ландыши и в трещинах скал белели цветы камнеломки. Деревья оделись молодой зеленью, леса журчали речками, звенели ручьями и трелями соловьев, стучали дятлы, мелькали и сойки. В горных селениях цвели грушевые и яблоневые сады. Вокруг солдаи была весна. Разовели молодые побеги пушистых дубов, распускались листья грабов и тополей. В глубине долины, в открытых для солнца и защищенных от морского ветра местах, белели фруктовые сады. Бурлила мутной водой река, ожили высохшие русла речек и ярко зазеленели у их берегов мшистые скалы. Над соснами Соколиной горы грифы кружились в медленном хороводе, и только море, растревоженное зимними бурями, не улеглось и катило к берегу серые волны посылая свое холодное дыхание навстречу весне погода стояла светлая, но ранним утром и вечером над рвом вокруг крепости и водоемами переполненными до краев клубился туман окутывая город и предместья гулко шумел ручей широким водопадом низвергаясь в море через открытую плотину В непрогретых еще солнцем узких улицах было холодно, пахло затхлой сыростью и низко стелющимся дымом. К полдню чуть ли не все население спешило на Соборную и Базарную площади, заняться торговлей, а заодно погреться на солнце и набраться новостей из сплетен. В один из таких полдней шумный гомон базара внезапно утих, и все головы повернулись в одну сторону. По главной улице, окруженной ватагой приплясывающих от восторга чумазах мальчишек, от крепости медленно двигалась небольшая процессия. Впереди шли трубач и барабанщик, а за ними подбоченец восседал на тощей старой вороной лошади с отвислой губой и проваленной спиной, разукрашенной широкими лентами поводьев, И чепраком с серебряными галунами Второй помощник-комендант Его черный в сборках ушей плащ Покрывал круг лошади и свисал ниже стремян Оставляя видным медный наконечник на ножнах меча Круглая бархатная шапочка, сдвинутая на лоб Чинно венчала длинный пряди волос Поднятое худое бледное лицо и строго скошенные к носу глаза придавали ему чрезвычайно гордый, презрительно парящий над толпою вид. Остановив лошадь посреди площади, мессер Якопо подал торжественный знак, и трубач, подняв вверх трубу, пронзительно затрубил, а барабанщик забарабанил. Распахнулись все окна домов, выходящие на площадь. Вынув из-за широкого кожаного пояса свиток пергамента, миссэр Якопо взмахнул им, давая понять трубачу и барабанщику, чтобы они умолкли. Затем, подняв свиток высоко над головой, подал знак. Толпа мгновенно утихла. Свиток был развернут, и нарочито громкий, высокий, с визгливыми выкриками голос с должной торжественностью оповестил население именем достославного господина консула отличного города Кафы и всего Великого моря в государстве Газарии о злокозненных и преступных замыслах врагов светлейшей республики и о человеке, подосланном соглядатаями великого визиря, покушавшемся на жизнь могущественного мужа, достопочтенного консула Кристофору Диннегро, коменданта Салдаи, о том, что этот мерзкий и подлый преступник, пойманный ко славе Божией до совершения злодеяния и допрошенный со всею беспристрастной тщательностью правосудия, сознался в своей вине и что на основании законов Светлейшей Республики Из статей устава года Господня 1449-го он подлежит позорной казни через повешение на соборной площади города Салдаи года Господня 1475 -го в одиннадцатый день апреля. Да будет эта справедливая кара в назидание всякому, дерзнувшему пойти по стезе предательства, измены государству к торжеству врагов христианства, врагов Святой Матери Церкви и дохранит его от погубления души своей от вечных мук гиены огненной. Особенно визгливо выкрикнул мессер Якопо последние слова. Он даже привстал на стременах и вытянулся вперед, быть может, вообразив себя судьей, оглашающим приговор в трибунале и заранее предвидящим шумное одобрение присутствующих. Но виски его, разлетевшийся по площади, остался без отзвука. Разбудив рывком повода и ударом каблуков задремавшую лошадь, предшествуемый трубачом и барабанщиком, мессер Якопо медленно двинулся дальше по раздвигавшемуся перед ним проходу в молчаливой толпе. Только мальчишки в припрыжку бежали перед ним, оглашая воздух веселым гиканьем и свистом. Стоило облезлому хвосту вороной лошади скрыться за поворотом улицы, как базар снова зашумел разноголосицей, и нашлось немало людей всякого рода, принявшихся толковать о происшедшем. Беспокойные слухи об быстроходных турецких галерах все чаще и чаще достигали солдаи. Привозили их купцы, ездившие за товарами в кафу или приезжавшие из татарской столицы, матросы, заходивших в порт кораблей. Приносили нищенствующие монахи, обходившие побережье. Слухи эти росли с каждым днем, сопровождаясь неправдоподобными и сверхъестественными измышлениями. И сеяли тревогу и недоброжелательство между местным населением и иноземцами, обостряя их обоюдную ненависть. Не обходилось и без открытых стычек, и патрулям все чаще приходилось усмирять на базарах по ножовщину. Сентинелли то и дело докладывал консулу о поимке каких-то подозрительных людей, намеренно затевающих драку, разжигающих неприязнь к генуэзцам приходилось отводить добавочные помещения. Круглый погреб оказался тесен. На далеком конце площади, где было безлюднее и тише, укрывшись от солнца в широкой тени боковой стены мечети, перед расставленными на земле горшками, кувшинами и мисками, сидел Игнацио. Освобожденный цирюльником Рудольфо из круглого погреба, и, очутившись в ту темную ночь за стеной крепости, Игнацио побежал в харчевню, она была совсем близко от башни Румбальдо, и постучал в окно Джанинни. Переночевав в Золотом Баране, он рано утром пришел домой. Чего было больше — радости, благодарности цирюльнику или удивление трудно сказать. Выслушав рассказ Игнацо, И отец его, и брат дивились смелому поступку Цирюльника. Как он ухитрился все это проделать? Ночная тревога в крепости была слышна, в предместьях им наделало немало переполоха. Друзья Цирюльника, ремесленники, узнав от гончара о поступке Рудольфа, тоже пытались дознаться о подробностях. Цирюльник уверял их, что благодарить надо секретаря-консула но он говорил это с такой лукавой усмешкой в глазах, что ему не верили. Одна Симонетта утверждала, что дядя Рудольфо лучше вас всех и все может, а при встрече с ним бросилась к нему на шею и так крепко обняла, что чуть не задушила. Гончарные изделия Сивелли славились своей прочностью и отделкой, и солдайские хозяйки охотно покупали их вот и сейчас две женщины чуть не подрались из-за горшка он был единственный в своем роде и каждая из них уверяла что именно она имеет право на его покупку игнацию пришлось вскочить отнять у них горшок и самому решить который из двух он продаст его упрямые хозяйки так и не захотели помириться и с раскрасневшимися лицами и сбившимися на затылок платками разошлись ничего не купив а игнацию, глядя им вслед, смеялся, держа в руках злополучный горшок. В эту минуту из-за угла мечети появился Рудольфу. Он, прищурил глаз и, кивнув назад головой, приложил указательный палец к губам. Тотчас за ним из-за угла вышел бедно одетый человек. «А ну -ка, — А ну-ка, малый! — крикнул цирюльник. — Выбери мне кувшинчик покрасивее да позвончее. Игнацию стал проворно ударять тонкой палочкой по кувшинам, прислушиваясь к их звуку. Выбрав три кувшина, он поднес их к цирюльнику. Медленным движением Рудольфо брал их у него по очереди и, пощелкивая по ним пальцем, тщательно разглядывал и пробовал гладкость отделки внутренних стенок. Подошедший вслед за Рудольфом человек тоже стал выбирать товар. Так и стояли они оба, разглядывая посуду. Подходили и другие покупатели, выбирали себе нужное, расплачивались и уходили. А эти двое все стояли и рассматривали. Один кувшины, другой миски. Игнацио сразу понял знак цирюльника. Понял, что цирюльник хочет сказать ему что-то, чего не должен слышать этот пришедший за ним следом человек. Медленно поднялся. медленно и стал переставлять свой товар, потом снова сел и, зевнув, стал дремать. Он вяло отвечал подходившим покупателям, получал с них деньги и снова принимался дремать, выказывая полное равнодушие к Рудольфу и его спутнику. Выждав терпеливо минут десять, Игнацию обратился к незнакомцу. — Ну что же, приятель, долго ты будешь выбирать? Человек, не выпуская из рук миски, Быстро отошел в сторону. Уловка эта оказалась неудачной. Игнацио вскочил и, подбежав к незнакомцу, вырвал у него миску. — Так ты вот что задумал? Воровать? — Постой, постой! — Игнацио схватил незнакомца за рубашку у самого горла. Но тот вырвался и быстро зашагал прочь. — Держи его! Держи! — крикнул ему вдогонку Игнацио. Этот крик заставил незнакомца побежать. «Подлец!» — сказал цирюльник. «Вот что, Игнацо! Слушай внимательно!» — быстро зашептал Рудольфо. «Передашь отцу. В день после казни пусть он придет к Джанине. Я приду поговорить с ним о важном, понял? Да скажи, чтобы у Берто был осторожен!» К ним подходила женщина. да получай!» — сказал Рудольфо. Протянул Игнацо деньги и ушел. Издалека донес с собой барабаны и звук трубы. Торжественное шествие, возглавляемое мс. Якопу, продолжалось.